Друзья и жены. Егор еще минут 10 стоял у подъезда и смотрел в ту сторону, куда совсем недавно уехал автомобиль Димы. В ушах все еще слышалось Юлино щебетание, но он никак не мог понять, что его раздражало больше. Факт того, что они уехали вдвоем, или то вязкое подвешенное состояние, в котором он пребывал уже довольно долгое время. Столетов поглаживал в кармане телефон, но не находил в себе сил, чтобы набрать номер и позвонить. Неважно кому, жене или другу, слишком уж очевидной оказалась увиденная им картина. Димка, хоть и сохранивший внешнюю юношескую привлекательность, безбашенность, теперь все более походил на серого кардинала. В его глазах то и дело мелькали подозрительность и озабоченность. «Оно и понятно?» Жажда вырваться и укрепиться наверху среди элиты, желание держать все под контролем, отбивать финансовые вложения и приумножать доход давно стали его образом жизни. Они даже в клинике теперь общались только на рабочие темы. И Столетов плохо представлял, где и как проводит свободное время его друг. И было ли у него это свободное время? Однако, судя по всему, было. Вот как сейчас, например. И он почему-то решил провести его с женой своего друга, с Юлей. Может быть, это происходило и раньше, а он не замечал. Или не хотел замечать. Егор скрипнул зубами. Все-таки самое отвратительное — это быть обманутым. Нет ничего хуже, чем вдруг понять, что за твоей спиной творится что-то гадкое и непорядочное. Чувствовать себя ослом, оленем или кто там еще из рогатой братьи, лучше всего подходит для его нынешнего состояния. Предательство способно убить самые лучшие отношения и самую крепкую дружбу. И дело даже не в том, что в его семье так и не случилось настоящего счастья и взаимопонимания, а в том, что этот шаткий мостик раскачивает и разбирает по бревнушку лучший друг и партнер. Что взять с Юли? За то время, которое они вместе — Егор так и не пришел к единому выводу. Какая она, его жена? В том смысле, что при всем своем желании стать хорошим мужем, он постоянно чувствовал себя неполноценным. Будто что-то упускал, не успевал догнать, в то время как все кругом твердили о том, что он талантлив и профессионал своего дела. Нужна ли ему была поддержка Юли? Наверное, да. В конце концов... Она умела себя подать и произвести впечатление, умела скрывая свое пренебрежение людьми ниже рангом и расцветая, когда перед ней появлялся кто-то значимый и уважаемый. Злило ли его это? Скорее напрягало. Но он старался относиться к ее поведению спокойно, ведь она действительно умела преподнести себя и тем самым отрекламировать его, Егора Столетова. Они не скандалили. И не выясняли отношений, чтобы развлечь и порадовать соседей. Их тихое счастье зиждилось на благопристойном мраморном постаменте уважаемой семьи. Это тоже являлось неоспоримым преимуществом в подъеме по социальной лестнице. Так какого черта происходило сейчас? Видимо наверняка уже знал об отмене операции, ведь он все всегда держал под контролем. Егор вошел в квартиру, и, не включая свет, улегся на неубранный с ночи диван. С тех пор, как к ним три раза в неделю стала приходить уборщица, Юля совсем забросила домашнее хозяйство. Да и когда ей было им заниматься? Вечно какие-то салоны, светские походы, премьеры и обучающие тренинги. Егор закрыл глаза и глубоко вздохнул. Димка оказался прав. Родители Егора были уже в таком возрасте, когда семейная жизнь воспринимается совсем по-другому, нежели в более молодом. Вечерами они читали книги или играли в шахматы, слушали классическую музыку и обсуждали театральные постановки. Вот и Егор примерял на себя эти отношения, словно доставшийся ему в наследство старинный фрак. А следовало бы, наверное, подумать, как он в этом фраке выглядит на фоне кожаных курток с клепками и рваных джинсовок. Щелкнул замок. Егор открыл глаза и сел на диване. Каблучки процокали по паркету. В ванной зашумела вода. Егор встал и направился на звук воды. «Привет», — сказал он, прислонившись плечом к стене. «Ой!» Юля уставилась на него в зеркало, и взгляд ее, испуганный словно у маленького ребенка, заставил Егора на мгновение усомниться в собственных мыслях. Я думала, ты уехал. Уже поздно. Где ты была? Ездила в торговый центр. Юля добавила под струю несколько капель розового масла. Одна? Да. Взяла такси и поехала. Что-то срочно понадобилось? Спросил он, наблюдая за тем, как расплываются по поверхности воды радужные пятна. Да. Юля приподняла волосы и заколола их на затылке. Но я не нашла того, что искала. А Дима? Что, Дима? Взмахнув ресницами, Юля приподняла бровь. Дима был с тобой. Со мной? Что за бред столетов? Ты уже в конец заработался. Я видел, Юль. Егор уже и сам не понимал, зачем затеял этот разговор. Все было так явно мерзко, что хотелось с головой окунуться в радужную, пахнущую розами воду и хорошенько отмыться. Только вот розовый аромат вряд ли заглушит гнусный запашок измены, которым несло за версту. «Господи, что ты видел?» — в голосе Юли послышалась усмешка. «Видел его машину и то, как вы сели в нее и уехали». Егор почувствовал покалывание в висках, первый признак начинающейся мигрени. К всему прочему внутри стало вновь расти раздражение. «А, -а, а, Юля облизала полные губы. Ну и что? Ты, ты спишь с ним? Вырвалось у Егора вопреки его желанию. Юля смерила его нечитаемым взглядом, а затем стала медленно расстегивать пуговки на блузке, одну за другой, пока не развела полы демонстрируя затянутую в красивый кружевной бюстгальтер грудь. «Я задал тебе простой вопрос». Столетов дернул шеей, попутно подумав, что левая грудь кажется чуть выше. «Простой вопрос?» Юля вздохнула. «Нет, Столетов, я с ним не сплю. И вообще, твой Дима редкостный придурок». «Что?» Мне, кстати, на память пришло высказывание: Друг мужа всегда враг жены, если только он не ее любовник. Не сплю я с ним! рявкнула Юля, запахивая блузку. И не смей меня спрашивать о таком. Посмотри на себя, ты же. Ты же! Она сощурилась. Да тебе лечиться надо. Мне? Егор поморщился, когда в правый висок ударила первая волна боли. «Ну не мне же! У меня вполне понятные и здоровые желания, в отличие от тебя!» Столетов рванул в гостиную, затем в коридор, где вытащил большую дорожную сумку из стеного шкафа. «Куда ты собрался?» Юля стояла в дверях, сложив руки на груди. «От тебя подальше!» буркнул Егор, закидывая в сумку нижнее белье. «То есть это я виновата!» Сейчас Юля была особенно хороша. Щеки ее подернулись румянцем, а глаза сверкали. «Я?» — повторила она и закрыла лицо ладонями. Егор уже и сам ничего не понимал, но находиться рядом с женой не мог. Возможно, она была права, и он болен. Болен под завязку своими подозрениями, усталостью, тоской и едва сдерживаемыми на протяжении нескольких лет эмоциями. Когда-нибудь они прорвут эту тонкую защиту внутри него, и тогда он просто сдохнет от собственной ненависти к самому себе и всему окружающему его миру. «Мне нужно время», — сказал он напоследок, стоя в дверях. «Прости, мне нужно время». «То есть ты вот так сейчас и уйдешь?» — донеслось в спину. «Вывалил на меня ведро грязи Юль». «Пожалуйста, не сейчас. Мне необходимо подумать». Дверь захлопнулась, отдаваясь в голове невыносимой раздирающей болью. Раздалось металлическое лязганье. «Егор! Егорушка!» «Неужели Юля пошла за ним?» «Миленький мой!» «Варя!» Слетела с губ столетого. Заставив сердце несколько раз гулко удариться в ребра, а осознание вернуться в действительность и ужаснуться тому, что произошло.